Глава вторая Весь тот жаркий месяц мать чувствовала в доме запах апельсинов, и примерно раз в неделю за этим следовал ужасный приступ. Пока Кассис и Ренет были в школе, я старалась бежать из дома на реку, ходила я туда в основном одна, но иногда ко мне присоединялся и Поль, если ему, конечно, удавалось удрать с дядиной фермы, где дело было вечно не в проворот. Я достигла самого противного возраста. Превратившись в весьма дерзкого и строптивого ребенка. Мне не хватало общества сверстников, а матери я не слушалась, не выполняла ту работу, которую она велела, не являлась домой к обеду, а то и к ужину. Приходила лишь поздно вечером вся грязная, со слипшимися от пота неприбранными волосами, и одежда моя вся была в желтых разводах от высохшего речного ила и песка. Вообще-то, можно сказать, с рождения отличалось редкой строптивостью но в то девятое лето своей жизни я каждое слово матери встречала в штыки. Мы с ней выслеживали друг друга, как кошки, охраняющие собственную территорию. Казалось, у обеих от малейшего прикосновения шерсть так и встает дыбом, а из глаз сыплются искры. Любую фразу мы воспринимали как потенциальное оскорбление, поэтому самый обычный разговор превращался в ходьбу по минному полю. За обеденным столом мы с ней сидели напротив и прямо-таки испепеляли друг друга взглядами, поедая суп или блинчики. Кассис и ран обходили нас стороной, точно испуганные придворные поссорившуюся королевскую чету, и старались помалкивать, а лишь изумленно переглядываясь. Не знаю, почему мы постоянно налетали друг на друга, как бойцовые петухи. Возможно, всему виной действительно был мой переходный возраст, Я бы немного взрослела и теперь словно в ином свете видела мать, терроризировавшую меня в течение всего детства. Я замечала седину в ее волосах и морщины по углам рта и с оттенком презрения понимала. Передо мной всего лишь стареющая женщина, которая во время своих ужасных приступов становится совершенно беспомощной и вынуждена прятаться в темной спальне. А она постоянно старалась меня на чем-нибудь подловить. Нарочно расставляла всякие ловушки. Во всяком случае, так я считала. Теперь-то, мне кажется, что все это у нее скорее выходило невольно, что во всем виноват ее несчастный характер, заставлявший ее изводить меня всевозможными придирками, тогда как я, тоже в силу собственного несносного характера, не могла не бросить ей вызов своим неповиновением. В туалете я была убеждена, что она и рот-то открывает только чтобы меня отругать осудить мои манеры, одежду, внешность, высказывания. С ее точки зрения все во мне заслуживало осуждения. Я не ряха, ложась спать, как попало бросаю одежду на спинку кровати. При ходьбе так шаркую ногами и сутулись, что скоро у меня вырастет горб, я обжора и вечно набиваю брюхо фруктами из нашего сада. «За столом толком не ем, а значит, вырасту тощий и костлявый. И вообще, почему бы мне не постараться быть такой, как Рен Клод?» В двенадцать лет сестра уже созрела и выглядела вполне взрослой девушкой. Мягкая, нежная, сладкая, как темный мед, со своими янтарными глазами и волосами цвета осенних листьев. Она напоминала героиню какой-то волшебной сказки или одну из тех богиньки на экрана, которыми я восхищалась». Когда мы были поменьше, Рен позволяла мне заплетать ей косы, и я всегда вплетала в эти толстые, тяжелые пряди, цветы и веточки с ягодами. А голову ей любила украшать венками, в которых моя сестра была похожа на лесного духа. Теперь же в облике Рен и в ее повадке появилось нечто совсем взрослое, некая сладкая покорность. И мать не раз говорила, что я рядом с ней выгляжу как лягушка как уродливый, тощий лягушонок со своим огромным ртом и вечно надутыми точно от обиды губами, со своими крупными и неуклюжими ручищами и ножищами. Особенно хорошо я помню одну стычку с матерью, случившуюся, как всегда, во время обеда. К столу мать подала рулетики из молотой телятины и свинины, перевязанные шнурком. Их тушат в густом соусе из моркови, лука, шалота и помидоров с добавлением белого вина. Я со скучающим видом сидела над тарелкой, не проявляя к еде ни малейшего интереса. Ренет и Кассис молча жевали и делали вид, что остальное их не касается. Мать уже была доведена до бешенства моим молчанием и явным нежеланием есть приготовленный ею обед. Она даже кулаки стеснула. После гибели отца некому было охладить ту ярость, что вечно кипела в ее душе почти у самой поверхности, едва сдерживаемая тоненькой пленкой приличий. Мать, правда, редко нас била, что, кстати, в те времена казалось весьма необычным, почти ненормальным, но, как я подразумеваю, отнюдь не по причине чрезмерной любви к нам. Скорее уж она опасалась, что, начав бить кого-то, попросту не сможет остановиться. «Да не сутолься ты, ради бога!» пронзительно бросила она. Ее голос показался мне едко кислым, как незрелый крыжовник. Смотри, будешь так сутулиться, в конце концов, горбатой станешь. Быстро и довольно-таки нагло я взглянул на нее и поставила локти на стол. — И локти со стола убери, — почти простонала она. — Посмотри на свою сестру. Нет, ты посмотри, посмотри на нее. Разве она горбится? Разве сидит за столом точно не отесанный паденщик? Разве губы над тарелкой надувает, словно я подсунула ей какую-то дрянь? но ну и после этой тирады я нисколько на Ренетт не обиделась. А вот на мать я, естественно, злилась, и при каждом удобном случае всячески демонстрировала ей непокорность, которая сквозила в каждом моем жесте, в каждом движении моего тщедушного и еще детского тела. В общем-то, я сама давала сколько угодно поводов для травли. Мать, например, требовала, чтобы выстиранную одежду мы вешали на веревку за подол. Я же нарочно вешала за воротник Банки и кувшины в кладовое всегда следовало ставить наклейками вперед, а я нарочно поворачивала их так, чтобы наклеек не было видно. И, конечно, я всегда забывала вымыть руки перед едой. ей из вредности меняла порядок, в котором мать обычно развешивала сковороды на кухне. От большей к меньшей. Я оставляла окно на кухне открытым, чтобы оно с грохотом захлопнулось от сквозняка как только мать распахнет дверь и войдет. И нарушала тысячу лично ей установленных правил, и на каждое подобное нарушение она реагировала одинаково, яростно и немного растерянно. Соблюдение этих паршивых правил казалось ей, видимо, очень важным. Она полагала, что с их помощью она как раз и управляет нашим крохотным мирком. «Отними их у нее, и она станет такой же, как все» в полной мере ощутит свои сиротства и неуверенность. Но тогда я еще не понимала этого. «Ты упрямая маленькая сучка! Вот что трогом уперлась!» Мать оттолкнула от себя тарелку. В ее голосе не было ни враждебности, ни любви, только холод и равнодушие. «Впрочем, в твои годы я тоже такой была», — прибавила она, впервые на моей памяти упомянув свое детство. И вдруг улыбнулась но улыбка вышла натянутая и безрадостная. Казалось немыслимым, что эта женщина когда-то была юной. Я потекала вилкой рулетики в густом, совершенно застывшем соусе. «Тоже вечно со всеми спорила, досорилась, продолжала мать. «Чем угодно была готова пожертвовать, любого побить, кому угодно сделать больно, лишь бы доказать свою правоту, лишь бы одержать победу». Ее черные, как дегать глаза смотрели на меня внимательно, даже с некоторым любопытством. Уж очень ты нравные. Впрочем, я-то, с самого первого дня, как ты на свет появилась, и знала, какой ты будешь. Из-за тебя все это снова и началось, и куда хуже, чем прежде. А все потому, что ты ночью напролет орала, но грудь не брала, не желала и все. А я лежу без сна, двери поплотнее закрою и в голове у меня точно молод стучит. Я молча слушала, и вдруг мать рассмеялась, как ни странно, довольно весело, и принялась убирать со стола. Больше она о войне между нами не упоминала ни разу. Хотя до конца этой войны было еще, ох, как далеко.